Дорогие читатели, вот и закончилась история золотой рыбки и ее вредного соседа Жени. Закончилась полной свадебной капитуляцией соседа. Еще бы, разве можно упускать такую обаятельную и веселую девушку? Надеюсь, что книга добавила вам позитива, немного повеселила и подняла настроение. Буду очень благодарна читателям за отзывы, звезды и другие знаки читательской поддержки. Искренне ваша Дмитриева Марина.